Глава девятая Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает, но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум-бум-бум выстрелов, послышались стоны-стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой-то денщик. Над головой Пьера под темной изнанкой тесового навеса встрепенулись голубки от движения, которые он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный Радостный для Пьера в эту минуту крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо. «Слава Богу, что этого нет больше», — подумал Пьер, опять закрываясь с головой. «О, как ужасен страх, и как позорно я отдался ему! А они...» «Они все время до конца были тверды, спокойны», — подумал он, — «они, в понятии Пьера, были солдаты, те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону, они, эти странные, неведомые ему доселе, они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей». «Солдатом быть, просто солдатом», — думал Пьер, засыпая. «Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим, я мог бежать от отца, как я хотел». Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом. И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова и благодетель в торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложе это происходит в английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой сидит в конце стола. «Да это он! Это благодетель!» Да ведь он умер, подумал Пьер. Да, умер, но я не знал, что он жив, и как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять. С одной стороны с стола сидели Анатоль Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же. Категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они. И эти люди, Анатоль Долохов, громко кричали, пели, но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сражения, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал, категория мыслей так же ясна была во сне, что благодетель говорил о добре. о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля, но они, хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновение ноги его похолодели и обнажились. Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза. — Рассветает, — подумал Пьер, — но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля. Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер. Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему.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 Это был голос Береетор, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать. Я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать. Но как сопрягать все?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено. Берейтер, Кучер и дворник... Рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят. Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город. Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Дорогой Пьер узнал про смерть своего Шурина и про смерть князя Андрея.